поэтому вышли им навстречу. Они забрали слаломные древки, половину взял Келли, половину Майкл и направились к подъемнику. Рита шла следом, её лицо горело от возбуждения. Хэррольд Джонс заметил их и пустил мотор. "Что вы здесь забыли в такую рань?" спросил он дочь. Очевидно, Рита утаила от отца цели хутриного эксперимента. Они, папа, хотят испытать меня на слаломной трассе, сказала девушка. О, боже мой, проворчал Джонс. Что ещё вы надумали? Он придержал кресло для Риты, и она уехала. Майклу и Калли надели лыжи. Ну вот, только этого не доставало. Херрольд Джонс неодобрительно посмотрел на поднимавшуюся дочь. Вот тебе слаломох хлопот мало. Иногда я жалею, что не родился в прерии за тысячу миль от ближайшей горы. Послушай идеив, обратился он к Кале, только не забивая Рити голову безумными идеями, а её способностями. Если она бездать, надеюсь, ты так ей прямо и скажешь. Не волнуйся, Херод, сказал Калли, садясь в кресло, придерживаемое для него Джонсом. Правду не скроешь. Спасибо, что поднялся к экрану. "Я сам не понимаю, почему я это сделал", сказал Джонс, отпуская кресло. "Знал бы, что Изабелла остался бы в постели. Ещё кости не переломали молодого человека с противолон Майкла, который сел в кресло и уложил уславные древки. Дайте время", сказал Майклу. "Моя дочь от вас безума", сказал Джонс. "Только не учите её делать сальто". Он с силой толкнул сиденье. Януза качалась в воздухе. Когда Майкл поднялся на гору и соскочил на снег, Калли и Рита уже почти скрылись за вершиной. Он понял, что Калли направляется к Чёрному рыцарю. Он догнал их и поравнялся с Дэвидом. Рита, не обременённая древками, шла впереди. Дэв тихо сказал Майклу: дорита и воню услышала. А почему не начать с более пологого спуска? Пусть уж сразу узнают, почём фунт лиха, сказал Кали. Рита помогла им расставить ворота на открытом склоне сразу за поляной, на середине которого лежал валун. В всяком случае, головокружению она не подвержена, подумал Майкл, видя, как уверенно она чувствует себя на крутом участке. Они установили 28 ворот и отметили финиш в 50 ярдах от тропинки, расчищенной снегоходом. Порядок, крито сказал Калли. А теперь поднимайся, заодно разогреешь ноги. Когда и с команду вот так он махнул рукой. Начинай. Поняла. Поняла, еле слышно сказала Дита дрожащим голосом. Она полезла в гору. "Молодец, ты, Дейв", сказал Майку, "что нашёл время взглянуть на девочку". "Не думаю, что я делаю тебе одолжение", сказал Кайл. "На всё готов, лишь бы не сидеть в проклятой конторе". "Сколько, по-твоему, рита весит?" "Килограммов 48,50", сказал Майклу, или где-то около этого. "Коллективная, слава богу, ветра нет, а то бы её сдуло. Я, когда выступал весил 78, сейчас перевалил за 90". Он посмотрел на Риту. "Девушка лезла по склону. Мои дети уже сейчас полные", сказал Кали. А Норма скорее похожа на неё, отыгра природы. Он указал рукой на фигурку в красном. Удивительное дело, задумчиво сказал он. Каждый год вижу эту девочку, а мне и в голову не приходило, что она может выступать на соревнованиях вместе со остальной детворой. Наверное, нужен свежий человек вроде тебя, чтобы разглядеть то, чего не замечаешь, находясь тут постоянно. Я всегда к ней хорошо относился и к семье тоже. Он сурово посмотрел на Майкла. Знаешь, дам тебе совет. Не связывайся с ней. Я отец тебе ноги переломает.